Глава 74. Край пропасти. Бам! Винтовка вновь выстрелила. Тот же приём, та же ударная сила. Даже если бы хаос мог двигаться ещё быстрее, то не факт, что ему удалось бы увернуться от такого. Его так же, как и вальс, пламени отнесло к стене. От мощного сотрясения с глаз Льера посыпались искры, в ушах раздавалось частое «бам-бам-бам». Когда он очнулся... Перед глазами была непроглядная тьма. Беспощадный убийца Али победил всех своих противников. Истинный убийца богов. Однако стоило признать, что его мех также выглядел весьма потрёпанным после такого. Все обиданцы Высшей Академии x восхищённые, стоя отдали честь Али Вейдусу, это равнодушие, это спокойствие. Он попросту лишает всякой надежды своих противников. Всем давно уже было известно, что Али Вейдус очень жесток, а ещё он всегда производил впечатление человека, который бездумно прорывается только вперёд. Леяржес, Лесень, происходя из Солнечной системы, оба могли называться мастерами в боевых искусствах, также оба отличались сильными их способностями, да и сражались они сообща. Али Вейдусу никогда не удалось бы одолеть их, не потеряв при этом большое количество времени, Но он выбрал меха, который лишил двух мастеров из команды династии королей какой-либо возможности показать себя. Беспощадный убийца так никого толком к себе и не подпустил для удара, так что навыки боевых искусств его противников оказались попросту бесполезны. Победа была так близко, прямо перед глазами. Но вздыхать и говорить, что Али Вейдус на сей раз просто повезло, было глупо. Не стоит забывать, что у абиданцев оставался ещё и снайпер. который даже не попробовал вмешаться в стычку двух капитанов. Самое страшное считалось в том, что довольно долгий период времени Али действительно считали сильным, но это ведь понятие растяжимое. Мастеров много, однако всегда есть кто-то посильнее. Увидев же его беспощадного убийцу, многие из желающих полюбоваться когда-нибудь падением этой легенды тут же потеряли всякую надежду. А если уж говорить о тех, кто называл Али глупцом... то после этого боя этим точно следовало заткнуться. С самого начала Али сделал ставку именно на тактику, и цели он свои добился уже тогда, когда покончил с двумя мехами Майя, ведь уже на тот момент победа фактически оказалась у него в руках. Что касается танка, который должен был отвлекать на себя внимание, предоставляя беспощадному убийце возможность производить свои выстрелы без риска быть уничтоженным, то этому Абидансу он оказался не нужен. Ливейдос не дал шанса своим оппонентам и солнечной системы показать своё мастерство, его козырь оказался совершенно неожиданным даже для Лиера. Везде были слышны радостные возгласы и овации, студенты всех учебных заведений, ставшие свидетелями этого сражения, горячо приветствовали из богов. Сейчас практически у всех появилась одна и та же мысль, сможет ли слава императора наказать Абидан? Ведь сейчас Ливейдос казался ещё не сокрушим, чем прежде. В этом бою он к тому же открыл ему глаза на некоторые вещи. Оказывается, беспощадного убийцу можно использовать и таким образом. Когда оставшиеся целыми участники команды убийцы богов покинули виртуальную арену, все присутствующие на трибунах почувствовали огромное напряжение. Несомненно, у них все еще имелись свои слабые места. Например, Си Вейни показала себя чересчур импульсивной в этом поединке. Остальные тоже, пусть и продержались весьма достойно, Но они никак не были несокрушимыми воинами. Династия королей доказала это. Но Аливейдус, что его боевые навыки, что применение способности X, она вправду способен лишать людей последней надежды. Более того, он и прежде казался непобедимым, а теперь у него ещё и объявилась способность кратковременного исчезновения. Это уже просто что-то с чем-то. Очевидно, что развета она у него была слабее, чем способность той же Сивейни. Но вот эффективность применения тут даже сравнивать не приходится. Само собой, подобная способность в руках Оливейдуса – это сокрушительное оружие. Многим до сих пор не верилось во все увиденное. Во втором своем поединке убийцы богов всецело продемонстрировали зрителям свою огромную мощь. Участники династии королей были немного раздосадованы, однако никто не говорил о полной их неудаче. Как-никак им удалось подвести Абиданца в краю пропасти – Даже Ливедус в итоге обнажил никому неизвестный прежде козырь. Всё это говорилось о команды Лиера. Проще говоря, им не хватило всего чуть-чуть для победы. Так что в этой битве достойны аплодисментов были и победители, и проигравшие, а не радоваться увиденному могли, наверное, только члены других команд. О команде победителей не стоило и говорить, однако династия королей теперь выглядела ещё более пугающей. Двое выходцев с Майя, способные нанести большой урон в считанные секунды, двое помешанных на боевом искусстве Солнечной системы, и дополнял все это сборище убогий, но очень шустрый толстяк-разведчик. Очень неудобные противники, настоящая головная боль. В этой битве титул лучшего бойца без сомнения заслужил Оливейдос. Он также теперь казался самым подходящим кандидатом на место сильнейшего бойца всего турнира. Настоящий король! Если он сможет таки заслужить этот титул, то в итоге... что в личной силе, что в плане умения руководить отрядом, этот парень попросту станет лучшим из лучших во всей галактике. Прошедший матч оказался поистине зрелищным событием, бойцы обоих отрядов показали неимоверную мощь, однако теперь наступало время проведения следующего поединка. Ван Джон отправился на арену, возглавляя свою команду «Саламандр», которая вновь должна была встретиться с «Соколами». Эти две команды успели познакомиться друг с другом ещё до начала соревнования королей, Но тот поединок можно было назвать лишь товарищеским матчем для обмена опытом. Сейчас же оба отряда должны будут выложиться по полной. Как-никак, у монорасов уже имелся за спиной один проигрыш в этом турнире, так что они, несомненно, хотят отыграться и вернуть себе славу победителей. По крайней мере, именно такой настрой читался на их серьёзных лицах. В состав команды Саламандр. Разведчик – Джаншань, Барей. Танк – Такуми, Стальной Зверь. Боец свободной позиции – Ахиллес Кёртис, Небесный Мастер Копья. Боец Основной Ударной Силы, Ван Джен, голдвил Снайпер, Сноули, Ледяной Лучник. Состав команды Соколов. Разведчик, бибета Клык Дракона. Танк, Рой Ботт, Щит Дракона. Боец Свободной Позиции, Данди, Дух Дракона. Боец Основной Ударной Силы, Джоу Юй, голдвил Снайпер, Кассия, Око Дракона. Новый состав «Саламандр» удивил, пожалуй, всех, кто находился на трибунах. Главный их штурмовик, Винсент, уступающий в силе разве что Ван Джену, оказался на скамейке запасных? Благодаря Винсенту у команды «Саламандр» появились свои болельщики с Монораса, но когда эти люди узнали, что следующими противниками этого смешанного отряда должны стать «Соколы», они оказались на распутье. Теперь же ещё и Винсент не будет участвовать? Ну что за... Однако Ван Джен подошёл к этому вопросу очень ответственно. С одной стороны, пора было уже показаться на публике Кёртису, с другой он хотел облегчить груз ответственности, возложенный на Винсента. Что же касается именно такой расстановки сил, то тут Ван Джена вдохновил беспощадный убийцы Абиданцев. А Ливейдус, тем временем уже присевший на трибунах, пусть и не выразил своих эмоций, но в душе всячески одобрил выбор Ван Джена. Во времена Айджи он понятия не имел, как нужно управлять беспощадным убийцей. Всего себе он отдавал тренировкам на манёвренных мехах ближнего боя, ведь именно на них он мог показать всю свою силу. По крайней мере, так ему тогда казалось. Однако на протяжении очень долгого времени он не замечал за собой никакого прогресса. Вне зависимости от того, тренировался ли он усердней или использовал другие способы, всё было тщетно. И именно выступление Ван Джена на Айджи открыли ему новый мир, заставили его попробовать что-то новое, не забывая при этом опыт со старым. С тех пор изменился не только его стиль, но и он сам. Можно было сказать, что он достиг следующего уровня в понимании мехов, что собственно и очевидным в последнем его бою. Не каждый солдат в состоянии так круто поменять своё призвание, однако для такого мастера как Эли Вейдус, это вполне возможно. Попробовав нового меха, он, кстати, также по-новому взглянул на своего любимого тирана. это оказался ни с чем не сравнимый опыт, ему только и оставалось признать правильность выражения «Знай себя, знай врага и будешь непобедимым». Не стоило и говорить о том, что Оливейдос был очень талантлив, в своём управлении беспощадным убийцей он достиг невероятного уровня, что в свою очередь также обнажило множество недостатков остальных моделей класса «Штурмовик». Некоторых же зрителей выбор Ван Джена порадовал не так сильно. «Да ну! Ван Джен знает, как им управлять?» «Разве не Монорасса лучше всех управления данной модели?» «Идиоты! Вы что, не слышали профессора Лату в выходные?» «Ван Джен есть первооткрыватель Голдвилла!» «Ой, да ладно тебе! Обнаружить способ управления мехом и научиться действительно мастерски им управлять — это совершенно разные вещи!» «Чёрт, а может ты и прав!» Фанаты Саламандра и Сокола не уступали друг другу. Обе команды находились на нижних позициях в рейтинге турнира.